Глава сороковая В ожидании ордера на обыск Ярдли подошла к бассейну, где резвились дети. Один мальчик обиженно хныкал, что у него нет очков для плавания. Внезапно Джессика ощутила дрожь. До неё вдруг дошло, что в ночь нападение на семью Майлзов Весли возвратился домой только под утро. По его словам, он искал Теру. Она попыталась читать, слушать музыку, Просмотрела материалы других дел, однако ничто не могло отвлечь её внимание от тяжести, навалившейся на грудь. У неё мелькнула мысль, что именно так, наверное, начинается инфаркт. У неё запищал телефон. Пришёл подписанный электронный ордер на обыск. Ярдли показала ордер женщинам в конторе. Те, по всей видимости, никогда не имели дела с подобным. «Я сейчас позвоню начальству». Джессика почувствовала вскипающую в груди ярость. Ярость эта вырвалась на поверхность, хотя единственным внешним признаком стали стиснутые зубы. «Если вы немедленно не впустите меня в квартиру, я позвоню агенту ФБР, с которым только что говорила, чтобы он приехал сюда и арестовал вас обеих за препятствование работе правоохранительных органов, а эту чертову дверь он просто вышибет ногой». Побледнев, женщина начала было что-то говорить, но не смогла вымолвить ни слова. «Просто дай ей ключи», — вмешалась её подруга. Квартира Весли оказалась небольшой. Одна спальня, одна ванная, кухня, кабинет и гостиная. В спальне всего один шкаф, без комода для постельного белья. Не слушая управляющую, говорившую что-то про расписку, ярдля захлопнула входную дверь. Белый ковер на полу и простая обстановка создавали общее впечатление изящества. Ни картин, ни фотографий, вообще никаких украшений. Один телевизор с проигрывателем видеодисков и книжный шкаф, забитый книгами. На верхней полке два десятка книг о серийных убийцах, психических отклонениях и криминалистике, а также биографии Теда Банди, Джеффри Даммера, Гитлера и Эдди Кэлла. В спальне низкая кровать в японском стиле с тонким матрасом. Над кроватью висела картина, и Ярдли, увидев её, почувствовала необходимость сесть, потому что у неё обмякли ноги. Это была работа Эди Кэлла, которую она уже видела. Чёрная фигура с белым лицом внутри ящика, который на самом деле, как теперь понимала Ярдли, олицетворял гроб. Опустившись на кровать, она оперлась рукой о подушку. Шёлковая наволочка была нежной и прохладной на ощупь. Ярдли вытащила подушки из наволочек и проверила внутри. Затем под кроватью, под матрасом, в шкафу с одеждой, в ящиках на кухне и в ванной. Она обыскала холодильник, морозилку и шкафчики. Ящика с инструментом в квартире не было. Поэтому Ярдли кухонным ножом выкрутила винты и сняла решетку вентиляции. Ничего. Остановившись перед книжным шкафом, она провела пальцами по корешкам и остановилась на биографии Эдди Кэлла. Автор писал ей письма, донимал телефонными звонками, дважды заявлялся к ней домой. В конце концов, Ярдли подала заявление в полицию, обвинив его в преследованиях. Любитель сенсаций, за свою книгу автор получил шестизначную сумму. Впоследствии Джессика узнала, что его задержали за нападение, и в настоящее время он отбывал пятнадцатилетний срок. Биография была длинная, страниц 600 На взгляд Ярдли Кэл такого не заслужил. Достав книгу, она подержала её в руках. Книга показалась ей какой-то жёсткой. Раскрыв её... Она увидела между страницами два компьютерных видеодиска без пояснительных надписей, указывающих на их содержание. Джессике стало плохо. Ей потребовалось какое-то время, чтобы собраться с духом, вставить первый диск в проигрыватель и включить телевизор. Сделав глубокий вдох, она закрыла глаза. «Пожалуйста, пусть я ошиблась, пусть я ошиблась». Ярдли включила воспроизведение».